Глава 22. Тёплая встреча. Этот коридор, ожидаемо, загибался вправо, так как при свете светильников искривление было вполне ощутимо. Неожиданно впереди раздался странный звук, наподобие щелчка кнута, и почти одновременно с ним грохот упавших доспехов и крик боли. Всем назад, передовой дозор попал в засаду. Предостерегающий крикнул я, поднимая вверх руку. Когда все остановились, я, пригибаясь и прижимаясь к левой стене, побежал вперед. Передовой дозор шел впереди основного отряда на расстоянии всего одной стадии, и почти сразу я увидел ковыляющего ко мне наемника, который зажимал окровавленный бок. Огромное копье пронзило Улисса насквозь. Мне тоже досталось. Кривясь от боли, сообщил мне воин: "Жрец тебя подлатает". «Передай основному отряду. Я разведаю, что там за противник и попробую вытащить вылеса, если он жив. Судя по приглушенным стонам, пронзенный наемник все еще был жив, и я, все так же продолжая сжаться к стене, приближался к нему, одновременно пытался высмотреть того, кто метает копья, способный насквозь пробить двух воинов. Впереди увидел баррикаду из камней, над которой возвышалось что-то странное. Как будто два исполинских лука соединили крест-накрест, и в центре этого пересечения торчало испалинское жало. За баррикадами я также заметил копошение как минимум пяти людей. Копейное остриё чуть шевельнулось, вновь раздался щелчок кнута, и в мою сторону понеслось исполинское копье. Единственное, что я успел сделать это плашмя грохнуться о пол, и я еле успел Так как эта стрела пронеслась на расстоянии локтя от моей спины, пока я еще находился в воздухе, и с треском и искрами пробуравила стену. Упал неудачно, от удара о пол у меня перехватило дыхание, но отлеживаться я не стал, так как возле исполинского лука несколько человек принялись что-то усиленно крутить. Как можно скорее вскочил и кинулся к раненому Приноровившись, рывком взвалил его себе на плечи, при этом сильно задев запронзившее его грудь копье, что вызвало громкий и протяжный стон воина. "Лучше помучиться, чем сдохнуть", прохрипел я, набирая скорость в сторону нашего отряда. Помогая себе недавно полученным навыком, уменьшил свой вес и словно подтолкнул себя в спину. Побежал к выходу, ожидая в любой момент услышать щелчок кнута. И он прозвучал, когда я уже был достаточно далеко, и из-за искривления коридора уже скрылся из поля зрения стрелка. Копье вновь прочертило борозду на стене и, проскользнув вдоль нее, свалилось на пол. Добежав наконец до основного отряда, что уже ощетинившись щитами, стоял рядом со входом в туннель, заметив меня, воины расступились, образовав проход, в который я и заскочил. Аккуратно скинул раненого на руки наёмникам и к нему сразу подбежал пилит. который до этого лечил заклинанием раненого в бок воина, и возложил руки на пронзённого, которого сразу окутало сияние. «Если стрелу вынуть, то боюсь этого несчастного, сердце разорвет от боли, но наш повелитель зевсы его излечит". Взмах рукой, и раненый наемник исчез, переместившись в торбу. До того, как он пропал, я заметил, что эта стрела своим оперением вдавила доспех в туловище. Так что кроме пробитого насквозь лёгкого и раздробленных рёбер, у него были ещё и рваные раны вокруг древка стрелы. А вот и местные, только что-то они не встречают нас вином и хлебом. Отдышавшись и отойдя от смертельной опасности, пошутил я. А, если бы ко мне в поместье, выломав врата, заявились мирные гости, То я бы тоже их встретил с залпом из луков. А, впрочем, убедить их, что мы пришли просто помолиться возле их алтаря, а? вряд ли бы получилось, покачал он головой. Ага, особенно если его у них и нет. Ответ на этот вопрос, мой юный друг, мы узнаем чуть позже. А пока нам следует призвать на помощь Марка Тулия и оставшихся наемников». Взяв упилитый его турбу, Я в сопровождении двух воинов отправился к веревочной лестнице, оставив их внизу, быстро поднялся наверх и кратко обрисовал Марку Тулию все увиденное в коридоре. Услышав, что Пелит распорядился всем свободным воинам спускаться вниз, легат покачал головой. Не нравится мне эта идея, увидев мой вопросительный взгляд, пояснил. Здесь больше пространства для маневра, всегда есть куда отступить. А там внизу нас могут зажать с двух сторон. И отступать, сбираясь по этой хлипкой лестнице, да еще и в темноте, э, Затея плохая». Другой проход закрыт, возразил я. А тот твой однорукий мудак как-то же оттуда вышел? Марк Тулий махнул рукой в сторону темного пролома. Должен признать, во всем он прав, но в любом случае нужно спускаться и как-то прорываться через кордон. Иной путь искать все равно выйдет слишком долго. Ты прав, но спускаться все равно нужно, согласно покивал я. Нужно, кивнул элегат. Но чую, случится жопа. Марк Тулли приказал наемникам сворачивать лагерь, а я споро начал складывать все наши пожитки в торбу. Когда все было упаковано, и воины уже готовились спускаться в пропасть, к нам подошли бывшие пленницы. Мы услышали, что там внизу грядет битва. Олерик качнула головой в сторону пропасти. Марктулий лишь кивнул, не удосужившись ответить. Светловолосая девушка окинула взглядом своих спутниц и с корговоркой выпалила: "Мы хотели бы помочь нашим спасителям всем, чем сможем. Вы наши гости, а защита гостей является прерогативой хозяев. Если ваша помощь понадобится, мы к вам обратимся", ответил Марктулий. И у меня возникло стойкое ощущение, что он еле сдерживается, чтобы не разразиться проклятиями. А сейчас вам нужно принять приглашение переместиться в торбу, продолжил он. Все три девушки последовательно приняли предложение и исчезли в торбе. Только баб нам не хватало во время сражения. Наши мудаки все непременно начали бы распускать перья и бесславно сдохли бы, пожаловался мне Марк Тулий. Но они были бы более отважны. возразил я легату. Марк смерил меня тяжелым взглядом и веско бросил, словно рубанул мечом. Я воюю дольше, чем ты живешь на этом свете, так что просто поверь моему слову. Верю, верю, я примирительно поднял руки. Спустишься в торбе или сам? Сам. Я еще не немощный старик. Сказав это, легат ловко начал спускаться по лестнице. Вслед за ним спустился я, а вслед за мной и остальные наемники. Не прошло и 5 минут после спуска, как мы и воссоединились с пилитом. И как поведал жрец, противник уже пробовал за нами проследить, но лучники смогли отогнать лазутчиков. Как много времени перезаряжается скорпион? спросил меня Марктулий после минутного раздумья. Похоже, он имеет в виду этот гигантский лук. Прикинув, сколько времени прошло между выстрелами, доложил: Семь секунд, даже скорее восемь. А дистанция продолжил допрос Легат. Чуть меньше стадий, может, немного больше. Не Недо определения расстояния было, знаешь ли, проворчал я. Эти ублюдки успеют выстрелить два раза, а если нам сильно не повезет, то три. Поделился своими мыслями Тулей. Если, конечно, наши бойцы будут бежать во весь опор. Мы можем потерять треть наших спутников только для того, чтобы преодолеть это расстояние, покачал головой Пилит. А еще нужно штурмовать их укрепление, и неизвестно, что там дальше. «Твое предложение, спросил Легат с сомнением в голосе, так как, судя по всему, другого решения, кроме лобовой атаки, не видел. А, Фламифер, сможешь ли ты поразить их из своего громоподобного оружия? Уже ко мне обратился Пилит. На мгновение я замер, прикидывая свои возможности. «Попасть в завал несомненно смогу. А вот поразить кого-нибудь из врагов уже вряд ли. Тут нужен не пистолет, а винтовка, а еще лучше из гранатомета разметать их баррикады. Судя по разочарованному выражению лица, Элит ожидал другого ответа. В меру своих возможностей объяснил, что из себя представляют эти самые гранатомет с винтовкой. А молнии твои? Теперь уже я поинтересовался у жреца. Увы, на столь далеком расстоянии они тоже не достают. Можно попробовать пустить дым и под его прикрытием прорваться. Ещё одну идею подал я. «Здешние артефакты, если их придать огню, испускают удушливый чёрный дым. Но я думаю, здесь мы скорее сами задохнёмся, нежели скроемся от вражеских глаз. Филид на мгновение оживился, но с каждым произнесённым словом печалился всё больше и больше. Эх, легат потёр подбородок. А что, если погасить светильники на потолке? В темноте их скорпион не сможет прицелиться. У меня осталось меньше дюжины выстрелов, на все светильники не хватит. Опередил я легата, который уже собирался обратиться ко мне со вполне очевидным вопросом. Марк Тулис скривился. Прямой шторм, и нехуй тут думать. Зло сказал он и махнул рукой в сторону врагов. Элит неожиданно широко улыбнулся. А вот здесь мои молнии нам как раз помогут. Как минимум две трети светильников я смогу поразить. Внимание, войны! Сейчас многомодный пелит начнет гасить светильники, и когда погаснут все, мы тихо и бесшумно пойдем по коридору вдоль стены и не менее тихо вырежем всех этих ублюдков за баррикадами. Поделился Тулей с наемниками планом, который мы совместно породили. Жрец призвал копье и направив его в ближайший к нам светильник, выпустил молнию. Та поразила свою цель. Светильник вспыхнул раз в пять ярче и погас. Но одновременно с ним вспыхнули и все следующие светильники, даже те, что уже не горели. Свет на несколько мгновений озарил весь тоннель, высветив мельчайшие подробности и тут же погас, Причем весь. Ёбаная магия, раздался в темноте голос Марка Тулия. Кто-нибудь, зажгите лампу. Несколько наемников принялись стучать огнивами. Какой интересный эффект, потрясенно сказал Пилит. Похоже, молнии и электричество, что питает здешние артефакты, это суть одно и то же. Ага, все равно что капля воды и бурная река, хмыкнул я в ответ. Пускай и так, но в сущности это одно и то же. Марк Тули кашлянул. Может, все же делом займемся, а свои философские беседы вы продолжите на привале. Его голос сочился сарказмом. Само собой, мой друг, командуйте, поспешно согласился Пилит. Сейчас бы нам очень пригодился наш черный соратник со своим навыком, посетовал я. Марк Тули распорядился, чтобы наемники шли вдоль стены друг за другом, и когда, по ощущениям, мы уже будем рядом с врагом, Идущие сзади зажгут лампы, и при их свете уже будет более ясно, как пройдет битва. Хотя, скорее всего, и у них самих будут факела или еще что-то. Впрочем, посмотрим. А сейчас строимся вдоль стены и гасим свет. Идя вдоль стены и положив руку на плечо впереди идущего, я отчаянно прислушивался к происходящему впереди. Оттуда слышались какие-то крики. Внезапно где-то впереди показались зеленые отблески. Всем стоять, раздался голос Марка Тулия. «Тридцать шагов назад. Шагом марш. Наемники мгновенно замерли и поспешно отступили назад. Какой-то свет у них все же есть, сообщил Теодор очевидную вещь. А то мы, бля, это не видим, отреагировал легат на слова писаря. Нужно разведать, что у них сейчас там. Пожалуй, я сползу, гляну, отозвался я. «Все же я увидел, как и что там расположено, и мне будет проще заметить что-нибудь новое, Марк Тулий утвердительно кивнул. Хорошо, смотри, не сдохни, напутствовал он меня. Развернулся и, пригнувшись, выдвинулся в сторону зеленоватого света. Как только впереди увидел зеленоватый левый край Бруствера, еще сильнее пригнулся и резко шагнул в бок, увеличивая поле зрения и сразу отпрянул назад. Опять раздался уже не раз слышанный щелчок, и мимо меня темным росчерком пронеслось копье. Баррикада теперь была освещена двумя испускающими сильный зеленый свет светильниками, стоящими за скорпионом, и врагов как будто стало значительно больше, как минимум на десяток. Вернувшись с оглядкой назад, поведал обо всем, что приметил. Марк Тулий, казалось, даже взбодрился. Ожидаемо, что к ним подкрепление прибыло. И на их месте я стянул бы их месту прорыва всех свободных воинов. Итак, сейчас мы все идем в атаку на пристав!» Начал легат загибать пальцы. Лучники, постарайтесь как можно больше выбить народу до начала свалки. Четыре наемника кивнули и принялись наряжать луки. Элит, как окажешься на дистанции поражения, начинаешь метать молнии. Жрец тоже кивнул, и похоже, перспектива получить железное копье в живот его почти не беспокоит. Есть еще какие-либо предложения? Марк Тули обвел нас взглядом. Можно метнуть за баррикаду горшок с огненным зельем, предложил я. Ерня идея, сами в огне скорее сгорим, отмахнулся легат. еще кто-нибудь? Ответом ему было глухое молчание. Я так и думал, хмыкнул Марк Тули. Легат скомандовал атаку, и наемники с ревом побежали по коридору, стремясь как можно быстрее добраться до противника. Я тоже сорвался с места, ожидая выстрела, чтобы успеть уклониться от исполинской стрелы. Как только коридор огласил боевой клич, почти сразу раздался выстрел, и я уже был готов уворачиваться от разящей смерти. Первая стрела поразила наемника, пробив насквозь его щит и пришпилив его к туловищу, И так как он упал, не издав ни звука, эта рана оказалась смертельной. Перепрыгнув через труп, я продолжал мысленно отсчитывать оставшиеся секунды. Мимо меня начали проноситься стрелы, едва не задевая голову. Неожиданно сбоку раздался треск молнии, и скорпион озарился белыми сполохами. Двое врагов, поражённые молнией, упали. Похоже, второго выстрела можно не опасаться, промелькнула радостная мысль. И тут же, словно подслушав мои мысли, на нас обрушился град копий, которые метнули засевшие за баррикадами противники. Кругом раздавались громкие вскрики боли. Одно копье скользнуло по шлему. Второе я отбил щитом, и неожиданно для самого себя, одним из первых преодолел невысокий завал из камней и пронзил остриём меча первого противника. Внимание, вы получили 16 УС, 46 из 160. Принял на щит еще несколько ударов железных палец. В странном зеленом свете все выглядело очень непривычно, но навык владения мечом не подвел, и все их уловки были для меня как на ладони. Через секунду ко мне присоединилось еще несколько наемников, и мы принялись стеснить врага вглубь коридора, слажно отражая их контратаки. Нам противостояли в основном обычные люди, не осененные системой, но в первых рядах были и юниты. Похоже, собрали всех, кто может держать оружие. Неожиданно в забрало шлема прилетел снаряд-проща, и отпрянув от неожиданного удара, и слегка шарашеный, я пропустил вражеский выпад. Навершие дубинки обрушилось на мое левое плечо. Мою левую руку свело судорогой боли, и я выпустил щит. Встречным ударом развалил пополам оскаленную в улыбке рожу. Внимание, вы получили 8S 54 160. Над моей головой начали проноситься стрелы, и быстро оглянувшись, я увидел: наши лучники оседлали баррикаду и сверху прицельно отстреливают врагов. Наемники принялись споро дорезать раненых врагов. «Живьем нескольких нужно взять, Живьем!» Над полем брани раздался громогласный, но немного запоздавший рев легата. Из глубины коридора изредка продолжали прилетать металлические жёлуди, выпущенные прачниками, Хоть и били они не очень точно, но при удаче могли бы и убить. И это раздражало в купе со все еще бездействующей рукой. Подойдя к светильнику, что продолжал слепить зеленым светом, и убрав меч в карту, я достаточно просто одной рукой провернул железную треногу, на которой крепился прямоугольный светильник, в обратную сторону, осветив двух женщин с прощами, что поспешно убегали вдали. Следом полетело несколько стрел, но все они прошли мимо.